«Россия» или «Дом толерантности». Как ни прискорбно, но мы нынешние, толерантные и политкорректные, боимся обидеть кого угодно, н а ц и о н а л ь н ы е и сексуальное м е н ь ш и н с т в а правых и неправых, этих особенно, своих и чужих, этих не приведи Господь, не боимся обидеть только Христа. Что же касается пресловутой толерантности, то на этот счет запомнилась остроумная реплика, произнесенная на одном из рождественских чтений профессором Ириной Яковлевной Медведевой, замечательным ученым-психологом и блестящим оратором. Она поведала о том, как на одной из конференций ее в конец одолели этим требованием, большей толерантности, которой, как там утверждали, в России еще очень мало. Пришлось прикинуться простушкой и поинтересоваться, «А что означает это слово? Как это можно сказать по-русски?» Ей пояснили «терпимость», на что она, не растерявшись, ответила, что д е до революции в России были так называемые «дома терпимости». Выходит, их правильнее было называть «домами толерантности». Мы же, в свою очередь, задумаемся, а не желают ли наши многочисленные родители – и впрямь превратить святой русский дом в один большой дом толерантности? И еще, что более всего не по сердцу а в т о р у этих строк, так это именно перевод самого понятия толерантности на русский язык. Только прислушайтесь, нас призывают относиться к окружающим терпимо, то есть терпеть людей. Но разве не в этом и состоит вера наша,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 Глава п я т а стихи с о р о о д н а к о свято место, как известно, пусто не бывает. Как не бывает вакуума в пространстве, именуемом идеологией. И именно при нашем попустительстве в сердечке наших детей и подростков, метущихся в поисках героев для подражания, не без злого умысла втискивают легионы туповатых атлетов с накачанными мышцами и пустыми глазами, жутких монстров и нагловатых агрессивных черепашек, бесцеремонно распихивая при этом благородных сказочных персонажей. Но ведь совсем не случайно а л ё ш а Попович, один из былинной богатырской троицы, был выходцем из семьи священнослужителя, а ее центральная фигура, Илья Муромец, ныне является святым небесным покровителем отечественных погранвойск. Разве не являются эти русские витязи, воплощением гармонично, не только физически, но и духовно развитых мужей, вместо этого юноше, обдумывающему житье, думающего сделать жизнь с кого, навязываются другие достойные внимания примеры. Тот же Маяковский, так страшно распорядившийся своим недюжинным талантом, а ведь талант, по слову святых отцов, п о р у ч е н и е от Бога, и жизнью, советовал своим юным современникам брать пример с Феликса Дзержинского, основателя и руководителя печально известной ЧК, главной цитадели, разрабатывающей и осуществляющей многолетние изуверские планы беспримерного геноцида русского народа. Может, не случайно? В анкете своей в графе «Национальность» поэт-самоубийца отказался называться русским, записав грузин. Что ж, надо признаться, Усилия многих поколений западников дали такие свои ядовитые сходы. Многие наши молодые люди нет-нет, да и вздохнут ныне украдкой, умильно глядя в дальнюю заокеанскую сторону. Не от того ли, что тамошние жители круглосуточно сияют фирменными улыбками, источая флюиды благоденствия и уверенности в завтрашнем дне? А зря. Все же не стоит потаенно вздыхать, Наблюдая сцены демонстративной любви, щедро напомаженные жизнерадостным бриолином, неизменно испытываешь за них чувство некой неловкости, не п о к и д а е т о щ у щ е н и е показушности. Словно кто-то по-театральному пылко изъясняется в нежных чувствах любимой в переполненном общественном транспорте. Возникают навязчивые ассоциации с дежурным общенациональным оскалом, именуемым почему-то улыбкой, по меткому же выражению профессора Осипова, гримасой улыбки. Вовсе не ратую за угрюмость, но даже она, являясь искренним проявлением отношения к конкретному событию или человеку, все же естественно, чего не скажешь о вымученной долгими упражнениями со словом «сыр» мимической судороге. И не потому ли на глянцевой, незамутненной поверхности лучшего из миров Нет-нет, да и разорвется очередной зловонный гнойничок. Это и изощренные убийцы усыновленных зачем-то малышей, и малолетние расстрельщики собственных одноклассников, это и всенародное, без тени застенчивости и намека на деликатность сюжета, вовлечение нации в беспрецедентную по цинизму эпопею с домогательствами бывшего президента супердержавы к практикантке, с последующими разбирательствами на самом высоком государственном уровне неких пятен на некоем платье, позорная процедура с л е ч е н и я подробный протокол которого, без всякого зазрения совести, был обнародован даже в нашей прессе. Сопряжение церковно-славянской и великорусской стихии, будучи основной особенностью русского литературного языка, ставит этот язык Совершенно исключительное положение. Трудно указать нечто подобное в каком-нибудь другом литературном языке. Николай Трубецкой. Задумаемся. А ведь речь идет о выборном руководителе огромной нации, кичащейся высокой цивилизованностью, претендующей на мировое лидерство. Дабы скрыть позорный конфуз, можно использовать древнейший безотказный рецепт. поиграть накачанными мышцами, насылая с неба огонь на головы мирных жителей Сербии или Ирака. Между тем, по преданию, именно в Месопотамии, между р е ч ь й Тигра и Фрата, и находился в самом начале человеческой истории рай, населенный первыми людьми. Интересно, знают ли об этом звездно-полосатые убийцы и их союзники? Несколько лет назад в Штатах разразился скандал, по понятным причинам не нашедший освещение в отечественных средствах массовой информации. А затронул он весьма важную и, как оказалось, щепетильную тему этногенеза заокеанской нации. Здесь был обнародован новый научный взгляд на историю заселения Северной Америки. Он заключался в том, что первыми переселенцами с европейского материка, заложившими основы этой цивилизации, были в большинстве своем Не только беглые каторжники и люди, находящиеся не в ладах с законом, но и в огромном количестве гомосексуалисты, которых прежде всего привлекала возможность надежно укрыться от пританских устоев Старого Света в бескрайних просторах нового материка. Узнав об этом, современные предприимчивые американцы тотчас наладили выпуск компьютерных игр с соответствующими сюжетами сценками, полными пикантных намеков. Это, собственно, и вызвало скандал, о котором автор этих строк вычитал в специальном компьютерном журнале. А чего стоит недавний публичный восторг премьер-министра Великобритании по поводу легализации однополых браков, после же победоносного шествия по Альбиону богохульного и богомерзкого фильма «Кот да Винчи», 60% нынешних британцев как показали специальные опросы, поверили, что у Христа, прости нас, Господи, и в самом деле были жена и дети. Странно все это, словно речь идет не о древнейшей европейской стране, бывшей некогда плотом христианства, которую ныне возглавляет королева, помазаница Божия. Как это прикажете совместить? А тут американское телевидение порадовало своих зрителей очередной сногсшибательной новостью, Оказалось, что по итогам традиционного предновогоднего опроса на тему «Человек-года» победили двое – популярная ведущая одного из ток-шоу и «Иисус Христос». Часто, весьма часто, создается впечатление, что речь идет не о трехсотмиллионной стране, претендующей на роль мирового лидера, а о пациентах некой гиперлечебницы для тяжелых душевнобольных. Да. Не все ладно в датском королевстве.